Глава вторая. Избранный герой получает предложение. Так закончилось мое первое знакомство с Вейнтаем по прозвищу «Белый тигр». Сны о том, как я командую средневековой армией китайцев, стали приходить ко мне около полугода назад. Оказавшись в роли полководца впервые, я не придал этому особого значения. Ну, сон и сон. Яркий, да. Очень детализированный, тоже да. Сон, который не выветривался из головы, даже когда я проснулся. Но сон, просто сон. Я не напрягся, когда он приснился мне во второй раз. Бывает, мозг та еще загадка. Впечатлился чем-то, подсознательно хотел повтора красивой и страшной картинки. Да мало ли что. А вот когда в третий, четвертый и пятый раз я примерил на себя шкуру командующего армией, всех прежних объяснений стало недостаточно. Сон? Ха, два раза. Сны не повторяются каждую ночь. Точнее, может, и повторяются, но обычно кошмары. А мне пусть и жутко порой было, но это точно не звонок и не крик. Да и события каждый раз новые были, словно я сериал смотрел с собой в главной роли. Почти всегда были битвы. То моя армия атаковала, то оборонялась, то вела штурм какой-то крепости, то засаду устраивала. Бывали и исключения относительно мирной сцены, где солдаты вставали на постой в какой-то деревеньке или занимались фуражировкой, так назывался сравнительно справедливый отъем продовольствия у населения. Неизменным оставалось одно. Я смотрел на все глазами местного жителя, причем немалого ранга, стратега, военачальника, князя Вентай по прозвищу Белый Тигр. Причем телом я не командовал, то есть реагировал на происходящее, испытывал какие-то свои эмоции, но оставался пассажиром. Смотрел, как бы со стороны, странным образом, являясь одновременно Алексеем Грудневым 23 лет отроду, и китайским полководцем. Когда я уверился, что не свихнулся, и сон мой, не совсем сон, начал гуглить. Поисковые запросы привели меня к трицарствию. Исторической эпохи в Китае, когда после восстания желтых повязок рухнула империя Хань, и на ее территории образовались три отдельных государства: Вэй, У и Шу. Получалось, что снились мне события второго 3 века нашей эры, причем показанные глазами одного из непосредственных участников, скорее всего. Окончательно в этом я убежден все же не был. Во-первых, ни одного имени, которое я встречал во сне, равно как и название провинции, я в поисковиках в Википедиях не нашел. Может быть, в оригинале они как-то по-другому звучали, или я неправильно расслышал, но вот не знал Google ни о каком Вэньтаэ. Белых тигров встречалось немерено, однако в связке с царством нужного я так и не нашел. Во-вторых, странно там все как-то устроено было. Как если бы китайский эпос снимал режиссер «Властелина колец», причем явно в сотрудничестве с Гайм Ричи. Нет, орки с эльфами, как и негры, там не встречались, однако странностей хватало и без них. У тамошних людей были способности. Это самое ЦИ. Некая духовная энергия или типа того. С ее помощью местные одаренные, тот же Вэньтай, творили удивительные вещи. Могли смотреть на поле с высоты птичьего полета, голосом вдохновлять свои войска настолько, что им становился неведом страх переговариваться друг с другом на расстоянии, да и сами себя они как-то усиливали. Порой мне показывались сценки, где один воин гоняет толпу человек в 30, как тараканов по кухне. Они, главное, вооруженные, в доспехах, он голый по пояс и безоружный, а топоры от кожи отскакивают. В общем, ци это чем-то типа китайской магии была. Без фаерболов, правда, и волшебных палочек, но все же магия. Или духовные практики, я, честно говоря, разницы не видел. Поначалу осознав, что вижу не просто сны, а события, предположительно происходившие без малого две лет назад, я напрягся. Даже к психиатру сходил. Денег выложил, половину своей зарплаты за 10 сеансов, а толку ноль. Мол, это не опасно, хотя и необычно, поэтому смиритесь и наслаждайтесь, молодой человек. Совет как для девушки при встрече с насильником. Типа лучше расслабиться и попытаться получить удовольствие. Но я честно попробовал ему следовать. Стал записывать события, которые мне приснились, пытался их каталогизировать, всерьез увлекся историей, перечитал все, что нашел в интернете по китайской истории, даже в библиотеку записался. Пользы мне это особо не принесло. Так я до конца и не убедился, что ночные видения связаны с Троицарством, да и системы в них не нашел. Транслировались они совершенно бессистемно. То Ваньтай гоняет разбойников по лесам, то бухает при дворе какого-то имперского чиновника то с друзьями охотятся на оленя. Понять смысл того, что мне показывалось, не представлялось возможным. Или мне просто мозгов не хватало. Короче, полгода я просто смотрел по ночам костюмированный китайский фэнтезийный сериал про крадущегося тигра с притаившимся драконом компании и не особенно парился до сегодняшнего дня, точнее, ночи. Когда я заснул, мне приснился совсем другой сон. Какая-то увешанная кучей побрякушек барышня с четко выраженными китайскими чертами лица смотрела на меня и улыбалась. Никаких декораций вроде поля, леса или деревеньки не было, только серая, непроницаемая для взгляда мгла. Может, за ней что и было, но разглядеть удавалось только смутные тени. «Здравствуй, Алексей!» — поприветствовала меня барышня и улыбнулась так ласково и искренне, будто видеть меня было для нее величайшей радостью на свете. Была она красивой, это все, что я мог сказать. Описать невозможно, черты лица постоянно менялись, то становились юными, совсем девичьими, то наливались зрелой красотой средних лет женщины, а то и вовсе окутывались старушечьим благообразием. Все это происходило без каких-то переходов и воспринималось, как ни странно, естественно, словно она медленно поворачивалась вокруг своей оси, каждый миг являя мне один из своих ликов. Поэтому, когда она сказала, что является богиней, и зовут ее Гуань-инь, я даже не особенно удивился. Так-то я не особо во всякие божества верил, да и вообще во все такое мистическое. Но тут как-то сразу ясно, непростая дама. Кстати, я был в своем облике, а не, в, как обычно, по ночам в военачальническом. Из одежды на мне были только трусы, я все таки спать лёг, отчего мне было слегка неловко перед этой прекрасно одетой многоликой визитёршей. «Добрый вечер!» – промямлил я, не зная, куда себя деть. «Очень приятно!» Пришло время выбирать, Алексей. Нараспев чуточку, торжественно произнесла богиня. «Вэйнтай при смерти ранен отравленной стрелой. Он умрет, как это было предрешено до его рождения, и вместе с ним умрет надежда спасти Китай от многолетней кровопролитной войны. Но ты можешь занять его место, начать свою жизнь» с чистого листа стать стратегом и полководцем, который положит конец междоусобице и начнет новую эпоху мира и благоденствия. Я глупо захлопал глазами, не знаю, что сказать. Предложение было не из тех, которых ждешь, мягко говоря. Гуанин, между тем, продолжала. «Я готовила тебя к этой роли давно. Ты идеально подходишь, чтобы выполнить задуманное» и разорвать порочный круг повторения одной и той же кровавой истории сотнях миров. Ты видел все глазами белого тигра и понимаешь, как велика его роль, но мне нужно твое согласие. Откажешься ли ты от своей прежней жизни и примешь ли новую? Вот так сразу с места в карьер. «Не выпить, не поговорить сходу, согласен? Да? Нет? А я вообще-то не готов был ни к вопросу в частности, ни к ситуации в целом». Правда, меня никто не спрашивал. «Почему я?» Согласен, вопрос был из категории дурацких. Но всегда приятно услышать от кого-нибудь, тем более от настоящей богини, что ты избранный, особенно если все твои достижения на 23 года жизни — работа старшим консультантом в Эльдорадо и распавшийся, длившийся два месяца брак. «Жизнь каждого человека связана с сотнями других, даже если он не знает об этих связях», — сказала богиня. «Нельзя просто вырвать кого-то из этого сложнейшего плетения без последствий. Я посмотрела тысячи, сотни тысяч вариантов в десятках миров, но идеальным кандидатом сочла только тебя». Я задрал нос от гордости, но, как оказалось, напрасно. «Ты почти не имеешь связи. Человек, исчезновение которого не приведет к необратимым последствиям. У тебя нет родных, все умерли. Нет друзей» ты сам сторонишься людей. Нет любимой, ты расстался с ней. О твоем существовании забудут очень скоро, и твое отсутствие никак не повлияет на мироздание. Это было как мокрой тряпкой по морде получить, когда ждешь мороженого. Моя избранность — это моя никчемность? Я настолько среднестатистический, что меня даже статистика не учитывает». Я не подозревал, конечно, что являюсь не самым ярким представителем своего поколения, но чтобы настолько все было плохо, исчезну, и никто не заметит. Хотя, если без соплей, по сути, она права. Квартира съемная, девушки нет, вся жизнь работа, игры, сериалы и эти вот сны. На работе мне замену найдут уже к обеду, а хозяйка, конечно, удивится, что жилец пропал, но не слишком. Месяц оплачен, а ключи у нее свои. Даже вещей толком не нажил. Из ценного и дорогого только ноут, кредит на который я пару дней назад закрыл. Чёрт меня, даже банк искать не будет. Видимо, чтобы подсластить горькую пилюлю своего предложения, богиня добавила. Ты, несомненно, обладаешь талантами, которые помогут тебе справиться с задачей. Я считаю твои шансы очень неплохими. Соглашайся, и тебе откроются такие возможности, о которых ты раньше и мечтать не мог. Ага. Скакать на коне, командовать толпой агрессивных мужиков, в туалет ходить к ближайшему дереву – просто мечта. А если еще вспомнить про то, что каждый из твоих родственников прямо-таки мечтает тебя убить, то вообще песня. Вон белого тигра уже приголубили отравленной стрелой. С другой стороны, что у меня тут есть и что будет? Гуанинь абсолютно права. Как неприятно это признавать, меня тут ничего не держит. Рано или поздно я снова влезу в отношения, Рана, оставленная прежними, уже, считай, зажила, как следствие, женюсь. Машина в кредит, ребенок, ипотека, второй ребенок, пиво, пузо, футбол. Возможности проявить себя в современном обществе, если ты не родился с золотой ложкой во рту и не гений, практически нет. Так что останусь я планктоном, даже не офисным. А там, хотя и возможность насильственной смерти не исключена, жизнь. Сам себе князь, если я правильно понимаю, что такое Троецарствие. Возможности ци, опять же, круто. И там я точно не буду думать о том, как дотянуть до зарплаты. И нельзя забывать о том, что я представитель развитой цивилизации. Моих даже поверхностных знаний хватит на то, чтобы построить весь этот Китай. В нашем он, земном прошлом или каком-то альтернативном. Я согласен, ляпнул я, опережая все доводы здравого смысла. «А что будет со мной тут?» «Тело останется лежать в коме», — тут же отозвалась богиня. «На случай, если ты не справишься, чтобы было куда вернуться». Я кивнул. «Хороший расклад». «Пробник, так сказать. То есть я почти ничем не рискую. Вообще круто». «Тогда приступим», — сказала она и повела плечами. Рук у нее внезапно стало как-то очень много. 4, 8, 16. Дальше я считать перестал, они все множились и множились, до тех пор, пока все они не были повернуты открытыми ладонями ко мне, и на каждой из них не раскрылся глаз. А чего вдруг богиня приходила меня уговаривать? Запоздала мелькнула мысль, да еще так откровенно, соглашайся, мол, будет здорово. Но додумать я не смог. Мгла вокруг превратилась в непроглядную тьму, и оттуда на меня возрились. Я не знаю, что или кто это был. Какие-то сущности, плоть от плоти тьмы, что меня окружало. Их было множество, сотни. И все они хотели от меня одного — выпить из меня саму суть жизни. Я даже толком испугаться попросту не успел. Меня потащило куда-то, кружа, словно я попал в центрифугу гигантской стиральной машинки. Тошноты не было, но ориентацию я потерял окончательно. Впрочем, и это длилось не слишком долго. Барабан выплюнул меня в неизвестном направлении, краткий миг свободного полета, и я почувствовал, как на меня наваливаются оковы физического тела. И боль. Жгучую боль в районе правого плеча. Такую, что выть захотелось. Я закричал. А когда открыл глаза, надо мной уже маячило непрекрасное лицо богини, а миловидное, но вполне земное, женское, китайское. «Выпейте, господин», — произнесла женщина, и в поле зрения появилась глиняная чашка, над которой вился дымок. Сопротивляться я не мог, да и не хотел. Боль была такая, что я был готов выпить или сожрать что угодно, лишь бы она хоть немного ослабела. Горячая жидкость заполнила рот, провалилась в пищевод. Не сразу, но огонь от плеча стал отступать, пока не превратился во вполне терпимый жар. Тогда я смог думать. Надо полагать, перенос моего сознания в тело раненого полководца произошел нормально. Тот стало быть помер, а я его место занял, чтобы не дать его делу заглохнуть. Жаль только, Гуан-Инь забыла упомянуть о том, что переносит меня в раненное тело. Но тут, думаю, я сам виноват. Мог бы спросить. Да и вообще она говорила, что Вэйнтай ранен отравленной стрелой. Правда, могла бы и исцелить сразу, чтобы все по правде с чистого листа было. Обидно, но фиг с ним, в принципе. Раз уже не помру, значит выздоровью. А уж там... «А что, собственно, ты собрался делать дальше?» – спросил я себя. Согласился-то быстро, даже подумать не успел. Но теперь-то какой план? Реально Китай объединять? По существу вопрос так-то. Правда, чего я кинулся, очертя голову в непонятную авантюру? Может, богиня на меня повлияла как-то? Или ночной сериал о похождениях белого тигра стал реальней настоящей жизни? И, кстати, та последняя моя мысль до попадания в тело Вентая не лишена смысла. Чего она меня уговаривала? Видимо, в напитке содержалось вместе с обезболивающим еще и снотворное. Потому что в сон меня потянуло не слабо. Минута-другая я провалился в небытие, которое, впрочем, быстро сменилась уже знакомой мне серой, клубящейся мглой и богиней собственной персоной. В этот раз она выглядела не так божественно. Просто красивая, очень красивая китаянка с тонкими чертами лица и, несомненно, отличной фигурой, спрятанной за всеми этими воздушными, бесформенными тряпками. Разве что ее окружало едва заметное свечение, как бы подчеркивая, что человек передо мной непростой. Я, кстати, опять был голый, в одной набедренной повязке, но уже не в своем теле, а в По сравнению со мной он выглядел куда лучше. Ни капли жира на животе и боках, худощавые, с неброскими, но рельефно проступающими мышцами. Даже кубики на пузе были. Натурально! Так что никакого смущения от своей ноготы я не испытывал. Такое тело, само по себе, прекрасная одежда. Его нужно гордо демонстрировать, а не прятать. «Долетел нормально», — отчитался я, испытывая легкую эйфорию. «Правда, с тела можно было и похимичить маленько, раны там залечить и все такое». «Молчать», — властно произнесла богиня, не крикнула, а именно сказала, но я будто оглох от этого единственного слова после чего уже обычным человеческим голосом продолжила. «Я могу являться тебе только во снах, и то не постоянно, а при соблюдении ряда условий, так что не трать мое время, не поясничай и запоминай». Куда девалась Гуанинь, которая смотрела на меня с такой улыбкой, будто я был последним мужиком на земле? Кто эта стерва, которая командует мной, словно имеет на это право? «Она имеет», — вставил внутренний голос. «Ты сам ей такое право дал, Олух!» «Раны заживут», — проговорила она между тем, — «тело полководца сильно, но его цы ослабло. Вокруг враги, а ты ничего не можешь. Мне же нужен стратег». «Мне нужен стратег», — не применул подчеркнуть внутренний голос. «Понял, олень? Избранный олень». Как-то мне сразу стало очень грустно. Сделалось понятно, что опять меня развели и втравили в какой-то блудняк. Дальнейшие слова богини подтвердили этот вывод. В кратчайшие сроки ты должен овладеть ци-стратега. Срок у тебя на это — три дня. Первое, чему ты должен научиться — небесному взору. Не сможешь? Я вышвырну тебя из этого тела. Меня все это так накрыло, что я решился на хамство. Напугало. Вернусь свое! Гуанин мелодично рассмеялась, будто хорошую шутку услышала. «Это так не работает, мальчик? Тебя туда вернуть могу только я. Без моей помощи твое прежнее тело останется просто овощем, подключенным к аппаратуре. А зачем мне тратить свои силы на того, кто бесполезен?» «Вот ведь сука!» — воскликнули мы в унисон с внутренним голосом.